Александр Куприн, Сапсан, я Сапсан 36-й, большой и сильный пес редкой породы, красно-песочной масти, 4 лет от роду и вешу около шести с половиной пудов. Прошлой весной.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 В глубокую старину Для народа раз в неделю Устраивалась потеха Стравливали медведей С сильными собаками Мой пращу Сапсан второй В присутствии грозного царя Иоанна IV, Взяв медведя-стервятника По месту За горло бросил его на землю Где он был приколот Главным царским царем В честь и память его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 И живем Хозяин чистолюбив Когда мы с ним идем рядом по улице Я у его правой ноги За нами всегда слышатся лестные замечания Вот так собачище, целый лев Какая чудная морда И так далее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 Но он не понимает и отмахивается. Мы, собаки, в смысле угадывания мыслей всем и еще много раз тоньше людей. Людям, чтобы понимать друг друга, нужны внешние отличия. Слова, изменение голоса, взгляды и прикосновения. Я же познаю их души просто одним внутренним чутьем.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 Такая-то собака добра, такая-то зла. Нет. Зол или добр, храбр или труслив, щедр или скуп, доверчив или скрытен, бывает только человек. А по нему и собаки, живущие с ним под одной кровлей. Я позволяю людям гладить себя. Но я предпочитаю, если мне протягивают сначала открытую ладонь. Лапу с когтями вверх я не люблю. Многолетний собачий опыт учит, что в ней может таиться камень. А меньшая дочка хозяина, моя любимица, не может выговорить камень, а говорить кабин. кабин, Камень – вещь, которая летит далеко, попадает метко и ударяет больно. Это я видел на других собаках. Понятно, в меня никто не осмелится швырнуть камнем.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 Когда дети ласкают меня, я с трудом удерживаюсь, чтобы не лизнуть кого-нибудь из них прямо в розовую мордочку. Но он, хозяин не позволяет, а иногда даже пригрозит плеткой. Почему? Не понимаю. Даже у него есть свои странности. А косточки? Кто же не знает? что это самая увлекательная вещь в мире. Жилки, внутренность ноздреватая, вкусная, пропитанная мозгом, над иным занимательным мысалком можно охотно потрудиться от завтрака до обеда. И я так думаю, кость всегда кость, хотя бы самая поддержанная. А следовательно, ею всегда не поздно позабавиться — И потому я зарываю ее в землю, в саду или на огороде. Кроме того, я размышляю, вот было на ней мясо и нет его. Э, почему же, если его нет, ему снова э, не быть? И если кто-нибудь, человек, кошка или собака проходит мимо места, где она закопана, я сержусь и рычу. Вдруг догадаются. Но чаще...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 На чужих собак она всегда бросается первая, вцепляясь в морду Мы с ней живем э, дружно Вечером, когда мне приносят мою миску с овсянкой и костями Я охотно позволяю ей подойти и плакать со мной Уговор — косточек не трогать И она это хорошо помнит после того, как однажды я на ней очень громко э, прикрикнул Зато я соблюдаю договор — кошкиного молока не трогать однако играть я с ней не люблю. Непременно в игре забудется и отцарапает мне нос, а этого я терпеть не могу. Долго потом чихаю и тру нос лапами. На днях маленькая позвала меня к себе в детскую, открыла шкафчик. Там на нижней полке лежала на боку наша кошка, и ее сосала целая куча смешных слепых котят. «Правда, Сапсан? Какие они восторгательные!» — сказала мне маленькая. «Правда! Они мне очень понравились!» Двух или трех я обнюхал, лизнул и носом перевернул с брюшка на спинку. Они пищали, точно мышатые, были теплые, мягкие, беспомощные и сердитые. Забеспокоившись, кошка приподняла голову и сказала жалобным голосом, «Ах, пожалуйста, Сапсан, поосторожнее! Не наступите на них лапы, вы такой большой!»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 Она с ожесточением накинулась на меня и закричала пронзительно «Вон из моего дома! Вон сию же минуту иначе растерзаю на части! Оторву хвост и голову! Вон от тебя улицей пахнет!» И она еще э, прибавила несколько таких слов, что э, я испугался,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 После хозяина Всех ближе к моему собачьему сердцу Маленькая Так я зову его дочку И никому бы, кроме нее, я не простил Если бы вздумали таскать меня За хвост и за уши Садиться на меня верхом Или запрягать в повозку Но я все терплю и притворяюсь Повизгиваю, как трехмесячный щенок И радостно мне бывает По вечерам лежать неподвижно Когда она, набегавшись За день Вдруг задремлет на ковре, прикорнув головку у меня на боку. И она, когда мы играем, тоже не обижается, если я иногда махну хвостом и свалю ее с ног. Иногда мы с нею развозимся, и она начинает хохотать. Я это очень люблю, но сам не умею. Тогда я прыгаю вверх всеми четырьмя лапами. И лаю громко, как только могу. И меня обыкновенно вытаскивают за ошейник на улицу. Почему? Летом был такой случай на даче. Маленькая еще едва ходила и была припотешная. Мы гуляли втроем. Она, я и нянька. Вдруг все заметались. Люди и животные. Посредине улицы мчалась собака черная в белых пятнах с опущенной головой, с висящим хвостом, вся в пыли и пене. Нянька убежала в визжа. Маленькая села на землю и заплакала. Собака неслась прямо на нас, и от этого пса еще издали сразу повеяло на меня острым запахом безумия и беспредельно бешеной злобы. От ужаса вся шерсть на мне вздыбилась, но я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 Не люблю я лунных ночей И мне нестерпимо хочется выть Когда я гляжу на небо Мне кажется, что оттуда смотрит кто-то очень большой Больше самого хозяина И тот, кого хозяин так непонятно называет Вечность Или иначе Тогда я смутно предчувствую Что и моя жизнь когда-нибудь кончится Как кончается жизнь собак жуков и растений. Придет ли тогда перед концом ко мне хозяин? Я не знаю. Я бы очень этого хотел. Но даже если он и не придет, моя последняя мысль все-таки будет о нем. <музыка>